12. Мэр долго сидит за столом. Ему не нужна Библия как пища для размышлений, Писание въелось у него в кровь и плоть. Они чистивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого водой выбрасывают ил и грязь. Исаия уже все сказал по этому поводу. Но разве не написано в Евангелии от Иоанна, Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Это решающий довод. Ох, как трудно, как трудно быть христианином в этом непонятном мире. Ибо Господь, сотворивший мир и его сын, кажется, расходятся во мнениях по многим важным пунктам. Сэмюэл гордится своим успехом в роли политика-радикала и всебогатеющего бизнесмена. Он владеет не только весьма прибыльной портняжной мастерской, но и отличной фермой под названием Гангрок Холл. Холлами называются усадьбы местной знати, и Гангрок Холлу, конечно, до них далеко, но он неизмеримо превосходит простой обиталище ремесленника. Сэмюэл также владеет им полностью, а не ориентует. Именно здесь он тешит свое пристрастие к хорошим лошадям. А хорошие лошади быстро бегают, и владелец таких лошадей любит, чтобы они выигрывали скачки. Однако скачки требуют познаний и проницательности совершенно иного рода, чем у процветающего предпринимателя. А Сэмл, как все богачи, склонен считать, что знает чужие ремесла не хуже своего. И разве владелец, выставляющий лошадей на местные скачки, иногда аж в самом Шрузбери, может не поставить на собственную лошадь, причем существенную сумму. Но, конечно, играть на скачках значит идти против всех канонов веслянства. и Сэмюэл делает ставки втихую, но все же делает. Он убедил себя, что это вовсе не азартная игра, а особый вид инвестиций. Кто же может судить о способностях лошади, как не владелец, который сам случил отличных матку и жеребца, и поручил их отпрыска Жакею Джонсу, взяв его к себе на службу. Жакей Джонс, однако, не веслянец, даже и близко нет. Он родился, вырос и был воспитан в одном из затворов Траллома, а его любимое место проведения досуга — местная трущоба с весьма уместным названием «Головоломный тупик». Жакей Джонс хорошо зарабатывает на скачках, подстраивая так, чтобы лошади Сэмэлла не выигрывали — Ну, или выигрывали изредка, только чтобы отвести подозрения. Так что Сэмюэл все теряет и теряет деньги, и вот уже Гангрук Холл заложен по самую крышу, неким жителям Шрузбери, умеющим хранить секреты, а сэмюэл слишком часто ходит в особняк утешаться бренди с Сельтерской. Его тамошние собутыльники знают, что Жакей Джонс жулик, но молчат. Да если бы и не смолчали, сэмюэл их и не поблагодарил бы так что они лишь перешептываются у него за спиной о том, что он, похоже, сам себе роет яму. Сэмуэлл все же человек твердых моральных устоев, и это, в конце концов, приводит его к падению, а Гангрук Холл вместе с конюшней к продаже с молотка. Даже партняжная мастерская под угрозой, но ее сэмюэл все же не теряет, так как, будучи долгодумом, предусмотрительно оформил половинную долю на старшего сына Уолтера но Сэмуэла половинная доля в партняжной мастерской уже не спасет. Павшая на него тень сгущается в ночную тьму, когда он подписывается поручителем по векселю другого диакона и своей молельни некоего Люэлина Томаса, бокалейщика и крупного поставщика продуктов. Слишком крупного, как выясняется, ибо вексель На большую сумму. И Люэлина Томаса спасает от банкротства лишь поручительство Сэмюэла и его твердый принцип ⁇ никогда не бросать друга в беде ⁇ И так банкротом становится Сэмюэл. Он без единого звука расплатился по векселю и теперь разорен. Увы, Гераклит. Увы, Джон Весли.